Глава вторая. Третье сентября 1236 года. Москва. Утро следующего дня принесло ожидаемое известие. К Москве подошел полк Юрия Всеволодовича. Тут нужно пояснить важную деталь. Понятие полка на Руси в те годы отличалось от современных взглядов. Прежде всего тем, что он был исключительно конным. Пешим полк быть не мог. Почему? потому что пеших полевых войск на Руси в те годы не существовало. Конечно, какая-никакая пехота имелась. Какой она была? Во-первых, это наемники, которые ходили вместе с купцами на корабликах. Но это уже скорее вариант морской пехоты, потому что строго полевых битв они избегали, особенно против конных противников. Хотя поучаствовать в грабежах или иных важных торговых операциях вполне могли. во вторых это ополчение только вот не задача они все были городскими причем из числа довольно состоятельных горожан которые наравне с наемниками могли составлять гарнизоны городов как регулярные так и экстренные собираемые при подходе врага в полевых битвах городские ополчения как правило не участвовали так как составлялись из неопытных в воротном деле людей и пользу несли малую Кое-что, конечно, они могли выставить в случае острой нужды, но, опять-таки, это были всадники из числа наиболее состоятельных горожан. Из чего же комплектовался полк? Прежде всего, из дружинников самого князя, а также его союзников, вассалов и дворян, или, как в те годы говорили, поместных дворян, получавших за воинскую службу землю в паркорм. Учитывая очень умеренный уровень экономического развития региона и низкую плотность населения, для снаряжения даже одного всадника в кольчугу при копье, мече и щите требовалась изрядная территория. Это обстоятельство усугублялось слабеньким развитием ремесел, повышая дефицитность и, как следствие, стоимость воинского снаряжения. Поэтому полк был всегда довольно немногочисленным. Великий князь в среднем мог поднять до семи сотен всадников, плюс временное усиление из наемников, само собой конных, вроде тех же черных клубуков Тысячи полторы – это практически предел для любого великого князя, при том, что личная дружина составляла до трехсот-четырехсот бойцов. Как вы понимаете, невеликое воинство. Впрочем, в те годы даже появление где то пусть двух трехх сотен всадников в доспехах решало многие вопросы ибо они были силой с которой все вокруг вынуждены считаться юрий всеволодович спешил со всем рвением к москве желая успеть к десерту ведь после столкновения двух сильных противников всегда остается тот кто победил и силы победителя чрезвычайно истощены лучших условий для переговоров о той военной операции не придумать. Однако то, что увидел великий князь, полностью выбило его из колеи и сбило настрой, мягко говоря. Москва была готова, как и день назад. Все проходы в Подол были перекрыты скрепленными телегами, а войска располагались на своих позициях. Лучники ополчения за импровизированными баррикадами в Подоле, тяжелая кавалерия у ворот, арбалетчики на стенах крепости. Лишь в стороне, примерно в километре от городской стены, на левом берегу Яузы, копошились крестьяне, возводя погребальный костер для погибших литвинов. Георгий решил развивать отношения с этим хитроумным правителем и давал ему второй аванс, погребая его воинов по обычаям их земли и веры. Рано или поздно весть о том дойдет до Вильно и, безусловно, окажется высокооцененной. Сильный противник. относящийся с почтением к поверженным врагам, всегда достоин уважения. Юрий Всеволодович думал долго, минут пятнадцать, не меньше. Диспозиция уж больно ему не нравилось подбивая отказаться от агрессивных намерений. Слишком много стрелков оказалось у Георгия. Да еще на таких неудобных позициях. Но нашему герою надоело ждать, и, решив поговорить, он выдвинулся навстречу. Великий князь Владимирский также поехал навстречу, само собой, в одиночку, ибо те слова, которые сейчас, возможно, прозвучат, могут оказаться не для всех ушей. — Я рад тебя видеть, — фальшиво улыбнувшись, произнес Георгий Максимович, когда они достаточно сблизились с великим князем Владимирским. Причем улыбка была настолько ненастоящей, что не пересказать, больше напоминая или усмешку Но, к счастью, твоя помощь оказалась не нужна. Я разбил литвинов, что шли в твои земли самостоятельно. он их готовят к погребению. Юрий Всеволодович вновь завис. Он прекрасно понял, что Георгий в курсе, кто натравил этих гостей на Москву. Но зачем же он так начинает разговор? Чего ты хочешь? Хмуро поинтересовался великий князь. — Просто поблагодарить за помощь. Ты позволил мне получить немало коней и мяса, да и какое-никакое оружие с доспехами. полагаешь что Литвины в ближайшие несколько лет никого беспокоить не будут. Просто не смогут. По крайней мере, как раньше. — Не понимаю тебя, — покачал головой Юрий Всеволодович. — А чего тут непонятного? — усмехнулся Георгий. — Ты дал мне повод разорвать наш союз, коли на то у меня возникнет желание. Ты такой уверен в своих силах? хмуром поинтересовался великий князь. Во время боя с литвинами я потерял всего несколько человек, да и то лишь раненых ополченцев. До вступления в бой конниц и арбалетчиков дело даже не дошло. Впечатляет. Вполне серьезно кивнул Юрий Всеволодович, оценив успех сражения. Сам он очень не любил битвы именно из-за потерь, которые всегда приходилось возмещать из собственного кармана. Далеко не такого бездонного, как хотелось бы. А между тем, имея столько же людей, как было у Миндовга, столицу любого княжества можно взять штурмом за три-пять дней. Мою столицу взять непросто. Намного проще, чем ты думаешь. Легкие деревянные стены, которыми она защищена, позволяют уберечься только от простого приступа. Но хватит и одного порока или одной осадной машины. чтобы довольно быстро их разбить». «У кого есть такие мастера?» — еще более хмуро спросил великий князь. «Дело-то непростое. У меня, например. Да и я сам в них разбираюсь изрядно. Не только в пороках, но и в древних механизмах времен Аристотеля и Пифагора. Слышал о таких?» Вместо ответа Юрий Всеволодович плотно сжал губы и потер лоб. «Дела складывались плохо». Такие прозрачные намеки не понять было очень сложно. Можно было бы подумать, что московский князь блефует, но пока его во лжи никто уличить не мог. Но мне нет нужды расширять свои владения. Продолжил Георгий после небольшой паузы. Небольшое княжество легче оборонять, особенно имея хороших дозорных и быстрых гонцов. На доходы, как я уже говорил, есть средства. — Например, уже следующей весной я смогу начать продавать на сторону добротные кольчуги, и не только их. Впрочем, все это мелочи. — Мелочи? — удивился Юрий Всеволодович. — Главное заключается в том, что осадные машины могу строить не только я. — Ты прекрасно знаешь, что если найдется такой безумец, остальные князья сплотятся против него. — Ты ошибаешься. вы привыкли жить как барсуки в норах подозрительно косясь на соседей собрать вас вместе практически невозможно впрочем это все неважно я говорил не про нас тогда кто скажи ты давно слышал новости из болгарии доходили слухи что на них напали какие то кочевники не просто напали а завоевали Булгары теперь подданы нового хана. Помнишь, в том году я говорил о монголах? Это они. И у них достаточно умельцев из далекой империи Сун, чтобы ставить осадные машины быстро и ладно. И если мои сведения верны, то в будущем году они начнут завоевание Руси, начав с Рязанского княжества. Впрочем, это долгий разговор. Не желаешь ли продолжить его за столом? Пригласить всех? Георгий махнул рукой в сторону воинства великого князя. «Не могу, но сотню сопровождения приму с почетом. остальным поставят столы здесь».